Глава 15. На лице Торви прочно устроилось выражение сытого кота, но периодически его губы разъезжались в слегка самодовольной улыбке. У Ильсы был такой удивленно счастливый вид, что со стороны кузина казалась почти слабоумной, и еще она очень похорошела, просто расцвела, что все вместе не могло бы остаться незамеченным ни ее родителями, ни бабулей. Пути-пути, умильным тоном сказал Хенрик. Но чисто два младенчика только из колыбельки, разве что пузыри не пускают. Завидуй молча, ответил Торви и улыбнулся с еще большим самодовольством. Ильса, похоже, вообще не услышала универсала, так что пришлось брать все в свои руки. Сделай что-нибудь со своим лицом, соберись, а то спалишься. Вот-вот, это и к тебе относится, подхватил Хенрик, обращаясь к брату. Не хочу, расслабленно произнесла кузина. И вообще домой не хочу. Мне тут понравилось». Дело происходило возле гостевого дома на холме, откуда всего пять минут на снегомобиле и привет семья. «Тебе влетит от родителей», — пригрозила я. Она в ответ только махнула рукой. «И от бабули. Пускай. И я для тебя больше пальцем не пошевелю. Оставайся главной наследницей». «Шантажистка», — буркнула Ильса. «Торви, садись в машину». И подумайте оба, как своим тайным браком обидели родителей», поставил точку Хенрик. У Торви, кажется, проснулась совесть, а Ильса потащила на заднее сиденье не мужа, а меня. «Правильно, пусть лучше думают, что вы поругались», обрадовалась я просветлению в ее голове. «А, да, пусть», рассеянно согласилась она. «А можно мы с Торви сегодня переночуем у тебя?» Я так опешила, что смогла выдавить только тупое «зачем?», Хотя и без вопросов было ясно зачем. Комнаты Ильсы и Торви были наполовине дяди Юри, а кузина явно планировала провести ночь так же приятно, как и день, и по возможности подальше от родителей. Понимаешь, он такой, жарко прошептала Ильса прямо в ухо, такой необыкновенный, я больше не хочу быть с ним врозь так долго, целый вечер и еще ночь, да я с ума без него сойду. Я обещала, что подумаю, и ведь у нас в доме полно свободных комнат. Почему ей понадобилась именно моя? Видно, любовь и вправду страшная штука. Мозги отключает напрочь. Под эту глубокую мысль снегомобиль остановился у ворот бабулиного дома. Пришлось еще раз напомнить молодоженам, что они в ссоре, так что в дом оба входили недовольными, естественно, мной. Я приготовилась врать на прополую, но эта жертва не потребовалась. Нам всем крупно повезло. Вернулась моя мама. Она сидела на своем любимом кресле в общей гостиной, как будто не вставала с него с нашей последней встречи. Лицо было свежим, короткие волосы уложены, а толстый домашний свитер грубой вязки только подчеркивал стройность ее фигуры. Моя мама всегда выглядела на все сто. Тетя Лейса, обрадовалась Кузина, как я соскучилась! И полезла обниматься. Тетка Эйса натянуто улыбнулась, а дядя Дьюри, как обычно не замечая нюансов, Радостно заявил, что наконец-то все его любимые девочки дома, и это обязательно надо отпраздновать. После Ильсы к маме подошла и я. Читала, что ты обручилась», — заявила она в упор, глядя на Хенрика. «Я представила ей псевдо-жениха, и почему-то сегодня это получилось вполне естественно. Наверное, привыкла». «Много о вас слышал, Диса Фрейдерин», — сказал воспитанный Хенрик. «Позвольте поблагодарить за прекрасную дочь». «Это мне надо тебя благодарить», — сказала мама после эффектной паузы. «Уверена, вы будете счастливы и благополучны». «Приложу к этому все усилия», — Хенрик легко склонил голову и обаятельно улыбнулся. Дядя Дьюри похлопал в ладоши и позвал всех за стол. В общем, можно было выдохнуть. Мама оттянула все внимание на себя. Тетка Эйса весь ужин просидит с поджатыми губами, пока дядя Дьюри будет расспрашивать любимую сестру, А местах, где она побывала в этот раз. А бабуля? Кстати, а где бабуля? Она появилась спустя пару минут. Мы с Ильсой к ее приходу едва успели переодеться в домашнее. Хенрик, Торви, дядя Юрий и его младшие дети, те вообще раскрыв рты, слушали мамин рассказ о городе Асвилле на южной окраине королевства, где даже перед Йолем снег — большая редкость. «Должно быть, Южа, нам вообще не нужна наша пряжа», «Сделанным сочувствием», — сказала тетка Эйса. «И ты зря проездила, дорогая?» «Вовсе нет», — ответила мама. «Люди там ценят комфорт, так что качество нашей пряжи пришлось им по вкусу». «Привезла контракт», — уточнила бабуля, разуваясь. «А то», — мама довольно улыбнулась. «Думаю, через год мы откроем там лавку». Дядя Юрий потянулся за вином, чтобы отметить новый успех пряжи Фрейдерина, но получил по рукам от тетки Эйсы. Обычно в таких случаях его выручала мама, но в этот раз инициативу перехватил Хенрик с вежливым «позвольте мне за вами поухаживать». Ильса радостно предложила сделать какую-нибудь промо-модель исключительно для жителей Асвила, а Торви сказала очень уместный тост о прекрасных дисах Фрейдерин. Хельга, которой налили компот из зиморожки, тоже чокнулась с нами бокалом и выпила с очень важным видом. Ужин получился почти праздничным. Кузенов снова развлекали Хенрик и Торви, старшее поколение было занято своими разговорами, и все казалось таким же спокойным и надежным, как всегда. И только мы перешли к чаепитию, как сработало защитное заклинание. Кто бы это мог быть? нахмурился дядя Дьюри. Пойду гляну. Но бабуля успокоительно махнула рукой, мол, кто-то из соседей, и пошла к двери сама. Тетка Эйса разрешила младшим взять печенюшек и выпроводила их из-за стола. Остальные продолжали пить чай с интересом, поглядывая вслед главе клана. Никто не ожидал, что она вернется с Дие Густавсоном, о котором я сегодня узнала много интересного. Выглядел он по-прежнему благообразно, одет был представительно, от чая попытался отказаться. Но бабуля, как я уже упоминала, свято чтила законы гостеприимства. На столе тут же появилась новая чашка — Гостю подвинули печенье, варенье и со словами «дела подождут» стали представлять ему домочадцев. «Я сидела, как на иголках. Ясно ведь, что старый торговый партнер явился неспроста». Ильса Сторви смотрели на Дье Густавсона с неприкрытым любопытством. Хенрик излучал безмятежность, а мама, поприветствовав гостя легким кивком, встала, обошла стол и пересела поближе ко мне. «Не иначе, как у вас срочное дело», сказала дядя Дьюри, снова не уловив нюансов. Но время такое, когда добрым людям не помешает доброе вино». Но тут Дье Густавсон совершенно ясно дал понять, что к добрым людям отношения не имеет. Примерно в этот момент бабуля начала представлять ему Хенрика, но замолчала, услышав, «Не трудитесь, с этим Дие я уже знаком. После фото в королевских известиях с ним все теперь знакомы. И объясните же мне, что происходит». Вам объяснить? вежливо уточнил Псевдо жених. Я сделал предложение Диселей издать Тир, и она его приняла. В каком-то смысле приняла. Теперь Дие Густавсон смотрел на меня, да так что по спине побежали мурашки. Она станет женой моего внука, о чем мы давно договорились, или слово главы клана больше ничего не значит. Дие Густавсон, я так удивилась, что перебила открывшую было рот бабулю. «Ваш внук при мне целовался с другой девушкой. Возможно, у него не хватило смелости признаться, но это он нарушил наш договор». «Дорогая, тебе показалось», — покровительственно махнул рукой Дье Густавсон. «В подсобке было темно, а та девчонка просто помогала Андерсу вынуть из глаза соринку». «В темной подсобке?» — холодно спросила мама. «У вашего внука должно быть отменное зрение». «Мы, Густавсоны, на здоровье не жалуемся», — ответил ей Дье-гость с той же покровительственной интонацией. «Наверное, вы на хитроза... Э, избыток хитрости жалуетесь?» С интонацией явного превосходства вмешалась Ильса. «Я тоже видела, как они целовались, и мой жених видел». Тетка Эйса попыталась ее одернуть, но тут уже выступил Торви. Мне стало чуть спокойнее, и вдруг Хенрик с каменным лицом заявил, что тоже был свидетелем. «Теперь что скажете?» — не сдержалась от торжества Ильса. «Скажу, деточка, что даже если вам всем не показалось, это не повод разрывать договор», — спокойно ответил Дие Густавсон. «Андерс будет примерно наказан, это уж я обещаю. А вам придется дать опровержение. Ошибся, мол, газетчик, не было никакой помолвки». «Помолвки действительно не было. Но сейчас я бы согласилась пойти замуж за кого угодно, только не за Андерса. Так почему не за Хенрика? Кольцо на пальце есть, дело за малым». «С чего бы это нам, Сулли, опровергать главное событие этой зимы?» — уточнила потенциальная жертва моих планов. «В столице ажиотаж. Моя семья, знаете ли, близка с Королевской, и весть о помолвке уже обрадовала его величество». «Это несерьезно, молодой человек», — отмахнулся от него Дье Густавсон. «Ваша семья явно не заинтересована в родстве с кланом Фрейдерин». «Дье Густавсон, успокойтесь», — в разговор наконец-то вступила бабуля. «Давайте решим дело миром. У вашего внука было время, которое он потратил не на Улли. Думаю, теперь у нее есть полное право отказаться от этого брака». «И что же мы решим? Ждать, пока подрастет ваша младшая внучка, я не согласен». Это было... Для меня это было уже чересчур. Я открыла рот, собираясь сказать, что никто, ни я, ни Хельга, ни за что никогда не станет женой Андерса, Когда почувствовала крепкую хватку Хенрика на своем плече, и его хищный интерес к Дие Густавсону почувствовала тоже. Момент был упущен, мне тоже стало интересно, и рот пришлось закрыть. Это он о чем? растерянно спросила тетка Эйса Хмурова дядю Дьюри. Мама шикнула на нее, пообещав объяснить все позже. Бабуля снова попыталась предложить мировую, но и ей помешал Хенрик. Так в чем же причина интереса к моей невесте? по-прежнему вежливо спросил он. «Ведь ясно, что теперь за вашего внука она не выйдет». «Очень жаль, но в таком случае придется платить по счетам всему клану Фрейдерин», — с плохо скрываемым злорадством сообщил Дье Густавсон. «Завтра, прямо с утра, я пришлю к вам своих людей, чтобы получить полную сумму долга. И уж поверьте, Диса Фрейдерин, теперь я стребую с вас и проценты». «Мать, о чем он?» Дядя Дьюри угрожающе ткнул в гостя пальцем. Какой еще долг? Какие проценты? Мы с Ильсой вовсю захлопали глазами. Торвив полголоса предложил врезать по благообразной физиономии. Хенрик еще сильнее сжал мое плечо, но бабуля твердо велела всем заткнуться и позвала Дье Густавсона в кабинет. О, так семья-то ни о чем не подозревала, обрадовался тот. Но «Ну, зря вы это, дорогая Диса, придется тогда самому рассказать. «Одолжился у меня как-то раз Свена Нильсон, а поручителем назвал Лейсу Фрейдерин. Сумма-то немалая, вот я и взял расписочку, а он-то потом возьми да пропади. Тут и процентики стали капать, так что сейчас долг и все ваше имущество не покроет». «Свен не брал ваших денег», — рявкнула мама, пока я осознавала, что речь сейчас о моем отце. «У вас только слова, а у меня расписка», — расплылся в довольной улыбке Дие Густавсон. Я ведь могу и в суд пойти». «И о какой сумме речь?» вмешался Хенрик, пока дядя Дьюри переводил недоумевающий взгляд с бабули на маму, а Ильса упрашивала всех сказать ей, что это неправда. «Ваша семья не поможет, юноша», — снова отмахнулся от него Дье Густавсон. «От души советую вам разорвать помолвку, пока еще не поздно». А я смотрела на бабушку, которая не выглядела растерянной или слабой. Она все это время пыталась выпутаться из долгов, в одиночку решая непосильную задачу. И дальше тянула бы все на себе, как настоящая сильная женщина. Но почему надо было скрывать от меня, что отец... «А вы тут в своем сальберге, однако, совсем страх потеряли?» Хенрик сказал это тем же самым тоном, которым только что говорил Дье Густавсон. «Документ предъявите, а уж я решу, сразу в суд, или сначала следствие проведем. «Внучок», — сказала бабуля, — «Да к чему нам эти суды? Мы лучше своим мирком». Но Надия Густавса на слова «мага» или же тон подействовали. Он окинул Хенрика внимательным взглядом и переспросил, какой документ и на каких основаниях ему требуется. Мой псевдожених вальяжно покачал головой и выдал, что состоит на королевской службе в департаменте магического надзора и желает видеть ту самую расписку Свена Нильсона, о которой уже столько слышал». Разумеется, у Дие Густавсона с собой ее не оказалось. Тогда мы сейчас прогуляемся к вашему сейфу. Хенрик встал и Торви поднялся следом. К чему откладывать? Дие Густавсон явно не ожидал такого поворота. Тут еще и мама встала рядом с магами и со словами: "Я тоже хочу взглянуть". Ну и мы с Ильсой вскочили тоже. Не доверяете? Возмутился несостоявшийся родственник. Возникает ощущение, что с мнением главы клана тут никто не считается. Бабуля на провокацию не повелась. Конечно, она видела расписку, иначе не стала бы не то что завышенную цену за пряжу платить, вообще говорить с шантажистом не стало, но разрешила нам своими глазами взглянуть на документ. Хотя из всех только мама могла бы чем-то помочь. К примеру, я вообще не знала, каков у отца почерк, не говоря уже о Быльсе. Ничего, ничего, Дие Густавсон, снова вежливо сказал Хенрик. У меня, как инспектора департамента магического надзора, к вашей расписке особый интерес. И скрывать улики я вам не советую. Парни слаженно промаршировали к двери. Бабуля лично подала Дие Густавсону шубу, а мама ласково попросила нас с Ильсой остаться дома. Ее мягкость обычно впечатляла всех куда больше строгости, потому как от твердой Лейси Фрейдерин мы примерно знали, чего ожидать, а вот чего ожидать от ласковой, не знал никто. «И вам бы лучше остаться», — негромко сказал ей Хенрик. Неожиданно мама послушалась. Маги и несостоявшийся родственник ушли, а мы окружили бабулю. Во всех смыслах. Первым высказался дядя дюри и я была готова поддержать его обеими руками. Меня тоже волновал вопрос, почему бабуля ничего не рассказывала про долги, проценты и моего отца. дюри помолчи», — приказала мама. «Я знаю, что Свена не брал деньги Густавсонов. «А ты не затыкай моего мужа», — рявкнула тетка Эйса. «Он старше тебя, это раз, и ничуть не хуже разбирается в делах». Бабуля не дала разгореться с Варе, отправив ее проверить, как там младшие дети. «Прости, сынок», — сказала она. «Я ничего не говорила, потому что это касалось только Лейсы и Улли». «Но теперь коснулась всех», — возразила Ильса. «Выкладывай, бабуля». Оказалось, что Дие Густавсон... Предъявила отцовскую расписку около шести лет назад. В остальном слова из главы клана пришлось вытягивать чуть ли не клещами, а мама снова сказала, что отец не брал денег у Густавсонов. Ты нашла доказательства, бабуля посмотрела на нее прямым тяжелым взглядом: нет, тогда вариантов нет, придется платить. Бабушка, Хенрик и Торви разберутся, с абсолютной уверенностью объявила Ильса. Деньги клана останутся в клане. Пусть только попробуют позорить наше имя судами, фыркнула самая старшая Фрейдерин. Мигом без невест останутся. Ой, мать, перестань! Светлые силы послали нам этих мальчиков! вздохнул дядя Дьюри. Все будет хорошо, я вам обещаю. Он просто не знает, о какой сумме идет речь, чуть ли не заламывая руки, к нам вернулась тетка Эйса. И о какой, кажется, мы с Ильсой сказали это одновременно. Сумма была нереально, запредельно огромна, а потом тетка стала высчитывать проценты, но тут вмешался дядя с обыкновенным совсем не соответствующим трагизму ситуации вопросом ⁇ А ты откуда знаешь? ⁇ Слово за слово, и тетка, как она не пыталась юлить, выдала дядю Гарта. Ильса вцепилась в мою руку и кусала губы, а мне оставалось молча радоваться, что дядя Дьюри не участвовал в заговоре против бабули. «А Гартмус-то как узнал?» «Заинтересовалась мама. Зайду-ка я к нему завтра поболтать». А я, кажется, догадалась. Дядя Гарт занимался закупками шерсти, а Дия Густавсон как раз ее продавал. И уж если я сходу обратила внимание на несоответствие цены и качества, то Гартмус заметил бы и подавно. «Улли, мне очень жаль», — тихо шепнула Ильса. «Но папочка прав. Теперь все точно будет хорошо». «Мать, а ты ведь все знала!» — сердито буркнул дядя Дьюри. — Густавсон собирался прибрать наш клан к рукам. Моя собственная жена сговорилась с Гартом, а ты и бровью не ведёшь. Мы тут часом твой хитрый план не порушили. — За это, сынок, не волнуйся, — тепло улыбнулась бабуля. — Давайте-ка за дело, Стол сам себя не уберёт.